Глава 29 Василий, выбравшись из лога, поглядел по сторонам. Дорога была пустынна. Деревья, рожшие вокруг, как руки, протягивали ему свои голые ветви. «Эх, милые вы мои, глядя на них», — проговорил Василий. «Лучше бы вы показали мне дорогу к митрополиту». И тут, как по волшебству, из-за поворота показалась повозка, запряженная парой лошадей. Когда она поравнялась с ним, Василий поднял руку, возчик натянул поводья. Чё те? спросил он. Милый человек, будь другом, скажи, как пройти к митрополичьему двору. Чё, в монахи захотел? поинтересовался тот. Не, бумагу ему должен отдать воевода молдавский просил. Мужик оглядел парня с головы до ног, остановился на лице. Оно уже заросло молодой порослью, но было чисто и ясно, как его взгляд. Такие бандитами быть не могут. Садись, довезу, сказал мужик и хлестнул коней. Повозка тряслась по разбитой дороге, так что не позволяла говорить. Василий запоминал дорогу, чтобы знать, как вернуться. Тпрр, послышался долгожданный звук. кони остановились, и мужик кнутовищем показал на домик, видневшийся за каменной оградой, она местами была полуразрушена, а вот высокие ворота были обиты железом. В одной створке прорезана калитка, на ней висел деревянный молоток и железная пластина. Василий, недолго думая, ударил по ней, металлический звон наполнил улицу. Вскоре послышался грохот запора, Дверца калитки отворилась, и появился рослый монах в рясе. Посмотрел на незнакомца сверху вниз, спросил: Че надо? Мне нужен митрополит, ему у меня бумага отва. Пшел отсель! грозно произнес монах и закрыл дверцу. Сколько Василий не стучал, к дверце больше никто не подходил. Тогда Василий решил ждать. Был соблазн перелезть через ограду, Но было опасение, что такой молодец, как тот, что открыл калитку, скрутит его и бросит без расспросов в яму. Василий осмотрелся. Невдалеке у ограды какого-то дома росло дерево. Вот там он и решил обосноваться. Время шло, но никто не появлялся. Холод пробрался под шубейку, и появилось желание бросить все и вернуться к своим и попробовать найти крышу над головой. И только хотел он привести в действие свои мысли, как увидел, что ворота подворья медленно отворяются. Василий быстро пересек дорогу и, прячась за оградой, приблизился к воротам. Когда они отворились полностью, вышел монах. Василий, чтобы его не заметили, спрятался за кучей камней. Монах оглядел улицу никого и дал знак. Показались лошади, а за ними карета». Выехав на дорогу, она остановилась, и Василий понял, что это его шанс. Он подскочил к карете и открыл дверцу. «Владыка!» — только и успел произнести Василий, как к нему подскочили двое молодцев. Похоже, что они больше занимались молитвами, чем боевым искусством. С легкостью отшвырнув их, он, узнав митрополита, обратился к нему, крепко держась за боковину. «Владыка, ты меня не узнаешь?» Видя, что тут весьма настороженно смотрит на него Василий, сказал ему: "Помнишь Москву, Кремль? Приближался Тахтамыш?» Стойте!" раздался сильный голос митрополита. "Отпустите его". Он взял княжец за плечи и повернул к свету. "Василий, неуверенно спросил он, ты стал взрослым мужчиной, но но почему ты в таком виде и здесь?" Василий усмехнулся. «Неисповедимы пути Господня!» «Это правда!» — согласился митрополит. «Идем ко мне, там поговорим!» И он взял Василия под руку. Монахи, сопровождавшие его, были в недоумении, переглядываясь и шепчась между собой. В Светлице, куда они вошли, было тепло. Это была комната средних размеров с тремя окнами, выходящими на юг. У дальней стены стоял стол из темного дерева с резными ножками — На нем подсвечник с тремя свечами. На одной стороне стола стопка бумаг, на другой несколько книг. За столом кресло с высокой спинкой. В восточном углу киот с тремя иконами и горящей лампадой. Киприан подошел к киоту, о чем-то помолился. Василий, низко склонив голову, попросил святых помочь ему вернуться домой. Освободившись, митрополит пригласил Василия сесть в кресло. Василий сел, не сдержался и провел глазами по комнате. Шторы на окнах из тяжелого бархата под цвет стен, под потолком позолоченные люстра с многочисленными свечами, по углам у входной двери поставцы, один для одежды, другой забит книгами. Сам же митрополит, сняв расшитую шубейку, повесил ее в постовец, туда же на полку положил клобук. поправил длинные волосы и сел напротив Василия. «Ну, сын мой!» — он заулыбался, и лицо его сделалось добрым, приятным. «Рассказывай, что тебя привело сюда, в Киев? Какими ветрами занесло?» — спросил он, радостно глядя на княжича. Под воздействием этих чар и теплой встречи Василий выложил почти все. Как бежал первый раз и был схвачен. Он поделился своими подозрениями, что его кто-то из своих предал, и о своем втором побеге, который почти удался. Добрые люди оказывали помощь. Вот воевода написал ему письмо, но не стал говорить, что ждет от него помощи, и что с ним беглая служанка, не то полька, не то литовка. Об этом он ее не спрашивал. Услышав его повествование, митрополит о чем-то задумался, потом сказал — Вы пока можете остаться у меня, тут вас никто не тронет. Но Василий покачал головой, хочу домой. Тогда митрополит на какое-то время задумался. Потом поднялся, подошел к столу, взял лист бумаги и что-то стал писать. Написав, помахал им, подул, свернул и, обернув пергаментом, склеил и подал его Василию. Княжич. — Тебе надо ехать к великому князю литовскому Витовту. — К Витовту я не поеду, — вдруг категорично заявил Василий. — Почему? — удивленно спросил митрополит. — Он торгует русскими людьми, — с жаром воскликнул Василий. И рассказал, как они спасли русских людей, пленников Витовта. Лицо Киприана посуровило. — Да, — он поднялся. — Бог создал людей равными, и когда мы люди... Делаем свое подобие рабами — это грешное дело. Но не сразу оно зародилось среди людей. Не сразу и уйдет. Но уйдет, поверь мне. Делает это не один витовт. А ты думаешь, русские князья не делают подобного? Василий понял, что Киприан не хочет называть его отца, но дал понять, что и тому это не чуждо. Так что простим его. Сказав это, митрополит заглянул ему в глаза. «Тем более, — продолжил Киприан, — что другого пути нет. Если ты пойдешь через Новгородскую или Псковскую земли, тебя схватят. Знай, что твой отец, великий князь Московии Дмитрий Иоанович по повелению хана послал войска к Новгороду, чтобы выбивать из них деньгу для Тахтамыша. Так что твое появление в их землях будет для них находкой». Взяв тебя, они заставят князя увести войска. Но тогда, как на это посмотрит Тахтамыш, ты, княжеч, это понимаешь?» Голос митрополита тяжелый и веский. «Но это не все. Попасть в Московию для тебя есть только один путь — через Балтию. А для этого Витов должен будет просить своего друга, магистра Ливонского ордена, чтобы он дал корабль. Понял, сын мой?» «Так что, поедешь к Витовту?» — с улыбкой спросил митрополит. «Поеду», — со вздохом, подняв на Киприана глаза, согласился Василий. «Вижу, умён ты, княжич, быстро все понимаешь. Молодец!» — и он по-отцовски потрепал его по голове. «Че я хочу еще сказать о Витовте? Если не знаешь, напомню. Он двоюродный брат Егайла, это его литовское имя. Когда принял православие, стал Яковом, а ныне он католик Владислав. У этого католика велика зависть к Москве, и он ее ненавидит, и очень боится, чтобы Витовт не задружил с ней. Он замучил его слугу, пытаясь узнать, держит ли тот связь с Москвой, поэтому и вы будьте осторожны. А ты, Василий, помни это всю жизнь, Ягайло, твой лютый враг, как врагом он стал православию. Он вынуждает к этому Витовта, который должен вести двойную игру. Не забывай этого, сын мой. Княжич только теперь начал понимать, как сложен мир и как в нем надо быть осторожным. Митрополит, глядя на задумавшегося Василия, хорошо его понял и даже обрадовался. Пригодится в будущем великому князю, подумал он и как-то неожиданно спросил. Да деньга-то у тебя есть, и добавил. Кстати, Витов-то надо искать в Луцке, понял? Тот кивнул. А насчет деньги, повторил владыка. Есть, замялся Василий. Заработали. Заработали, усмехнулся митрополит и направился к столу. Открыв один из ящиков, достал тугой кисет. Возьми! И вложил его в руки Василия. — Нет, — покачал Василий головой, положив деньги на стол. — Это вам для церкви пожертвования, а я — нет, не возьму. А я тебе их даю взаймы, потом вернешь. — И еще добавишь, — засмеялся Киприан. — Бери, бери. Дорогой пригодятся. Не думай, что опасности миновал. Здесь они могут только добавиться. С этими словами он опять вложил кисет в руки княжича. — Благодарю, владыка, верну обязательно, — проговорил Василий, поднимаясь. — Ты что, уходишь? — спросил митрополит. — Я бы хотел с тобой отобедать. — Да не, пойду. Друзья ждут. — Друзья, — говоришь? — А ты мне сказывал об одном, Алберде. — Так кто у тебя еще? — Василий замялся и покраснел. — Ладно, — он потрепал Василия по плечу. — Оставь эту маленькую тайну себе и улыбнулся. Доброжелательное отношение митрополита позволило Василию задать мучивший его вопрос. «Владыка», — обратился он, — «позвольте спросить». «Ты, владыка, — сказал, — я не хочу видеть князя, который бросил нас на произвол судьбы». Отец чё, струсил, сбежал, Василий смотрел твердым, требовательным взглядом. Митрополит вздохнул. «Тяжело это говорить, скажу одно». На Куликовом поле Дмитрий Иоанович совершил подвиг, вряд ли найдется в мире равный ему. В мире было много великих полководцев, Ганнибал, Александр Македонский и другие, но все их помыслы были направлены на одно — захват новых земель, богатств. Твой же отец дрался за свою веру, землю, за русский народ, и эта победа для него, лично для него, стоила всех его сил, была его внутренним поражением. Ты пойми, он привел войско в 400 тысяч человек, а в живых осталось и 40 тысяч не набрать. Где его, великие бояре, воеводы, остались лежать там, в сырой земле? И вот внезапный приход на Москву хана. Я тогда этого не понял. Для меня он стал трусом, бросил все, семью людей, митрополита не назначил даже того, кто бы остался за него». — Че это? — Но я думаю, он мог оставить кошку, — неуверенно сказал Василий. — Кошку. — Скажи, Василий, а кто был с тобой в Орде? — Кошка. — А знаешь ли ты, чертах Тахтамыш, обманом взяв Кремль, всех уничтожил, а кошка, видишь ли, жив? — Так что не было там кошки. Никого отец твой не оставил. «Да тогда, повторю, я считал его презренным трусом. Но время все расставило по местам. Куликова поле виной тому. Там он пожертвовал собой, там оставил и похоронил то, что в нем было самого дорогого». «Так мой отец не трус?» — спросил княжич, глядя из-под лобья. «Нет. Я тогда обвинил невинного человека, и я замаливаю свой грех. Так что будь спокоен, сын мой». «Дмитрий Иванович в веках останется великим. Желаю и тебе повторить его подвиг. Ну, с Богом!» И он перекрестил Василия. Княжич в порыве чувств упал на колени и поцеловал руку митрополита со словами «Прости, владыка меня, грешного!» «Бог простит!» — ответил тот. Василий пошел к двери, но голос митрополита его остановил. «Постой, Василий!» — услышал княжич. Он остановился». На звон колокольца явился монах, владыка что-то шепнул ему на ухо. Вскоре он появился с мешком за плечами. Сняв ношу, сказал «То тебе, божий человек, владыка посылает» и вручил ему мешок. Как потом оказалось, там были съестные припасы. День был еще светлым, и Василий не торопился, дожидаясь темноты. Но тут послышался санный присвист и удары конских копыт, Василий посторонился, чтобы пропустить повозку. Держа мешок на плече, он не видел, что творится на дороге. «Тпроу!» — послышалось рядом. никак Василий!» — услышал он голос. Василий развернулся на голос и узнал Семену Тугова. «Далече бредешь?» — спросил он. «Да так неопределенно!» — пробормотал Василий. «Ложи свой мешок и поехали», — скомандовал Семён. Потом спросил, «А где твой дружок?» «А тама», — опять неопределенно ответил тот. «Че ты все тама да тама?» «Нет». «Ты че так людев боишься? Аль ожогся где?» «Не все, брат, у нас сволочи-христопродавцы, хотя их хватает. Но людям верить надо б нам. без этого жить нельзя», — проговорил Семён. Хочешь заехать ко мне, посмотришь, где голову приложить? Я... Не бойся, никто не выдаст, тут-то все свои». Василий согласился. Дом его, тремя окнами выходивший на улицу, состоял из нескольких комнат. Одну из них он показал Василию. Тут то будете жить». Там стояло несколько лежаков. Видать, Семен иногда прирабатывал, пуская временных жильцов. «У нас девка есть», — стыдливо произнес Василий. Семен посмотрел на него и улыбнулся. — Дело молодое, что жениться собрался? — спросил он. — И это хорошее дело, если она тебе по сердцу, как ты ей. И похлопал его по плечу. — Веди своих, — сказал хозяин. — Да нельзя, — ответил Василий, опустив голову. — По что так? — поинтересовался Семен, заглядывая парню в лицо. — Да она, девка, — залепетал Василий. — Бегла? — парень еще ниже опустил голову. — Да, — еле слышно ответил он. — Ну, я пошел. Семен отрицательно покачал головой. «Подожди!» Когда вернулся, в его руках была целая куча женской одежды. Простая, с остатками вышивки, шуба, платок, несколько юбок, лапти, толстые шерстяные носки. Увидев улыбку на лице Василия, сказал. «Переоденется ни один гад не узнает!» И все сложил в мешок. «Вот его понесешь, а свой поставь в угол. Да не бойся, никто твоего не возьмет!» Василий безропотно забросил мешок Семена себе на плечи. Алберда и Софья заждались его, особенно Софья. На ее глазах частенько появлялись слезы. — Это из-за меня, — всхлипывая, — говорила она. — Да не реви ты и так тошно, — урезонивал Алберда ее. — Да придет, Василий, ты думаешь, легко попасть туда. Лучше неси дровец, видишь, костер прогорает. Добери да бери сухих, чтоб дыма не было. Ей, а заставлял он ее это делать, только... ради того, чтобы отвлечь ее от мысли о Василии. Первым его приход обнаружил пес. Все это время он, вытянув лапы и положив на них свою большую лобастую голову, отчужденно смотрел куда-то вперед. И вдруг он вскочил, на мгновение замер, а затем ринулся вперед. Софья в испуге бросилась к колберде. — Это он куда? — почти крикнула она. — Похоже, — глядя ему вслед, — он почуял хозяина. «Так бежим его встречать!» — воскликнула Софья и бросилась вперед. Не удержался и Алберда. Еще на бегу они услышали радостные лай собаки. «Василий!» — закричал Алберда. А Софья, подбежав к нему, бросилась от радости на шею. Тот, бросив мешок, крепко обнял и от какого-то дикого прилива радости закружил ее. Останавливаясь, он не удержался и поцеловал ее. затем подставил щеку. Но тут лобастик, бросившись к кустам, громко залаял, все враз насторожились, из кустов показался козел. Звериный инстинкт подсказал псу, что надо делать. Он ловко вцепился в горло козла. Козел дернулся и попытался прыгнуть и сбросить врага, но ничего не вышло. Пес крепко держал добычу. Протащив пса на изрядное расстояние, козел потерял силы и упал, истекая кровью. Козел сделал последнее движение ногами, представляя себе, что он убегает от врага, и затих. — Это бог жалился над нами и послал нам еду, — проговорила Софья. — Еда у нас есть, — загадочно сообщил Василий. — А те Софья, надоть... — он стал оглядываться, словно что-то ища. — Слушайте... «Я нашел ночлег». Это известие ошарашило их. «Ночлег? Где?» — заинтересовался Алберда. «Да недалеко. У Семена, который меня подвозил». «Я не пойду», — решительно заявила Софья. «Тогда я остаюсь», — решил Василий. «А что у тебя в мешке?» — спросил Алберда. «Да рукой махнул Василий. Семен дал ей одежонку, чтоб никто не узнал». Тут неожиданно встрепенулась Софья. — Дал мне одежду, — переспросила она. — И можно посмотреть, а вы пока отойдите. Через некоторое время раздался ее голос. — Идите, смотрите. Перед ними стояла другая Софья. Узнать ее было трудно, но ее прелесть от этого не потерялась. Не узнать восхитился Алберда. Эти слова решили все. Они появились у Семена с козлом на плечах Алберды. Свалив его у ног хозяина, он сказал... «Принимай свежатинку». «И когда вы успели?» — спросил он, любуясь огромными рогами зверя. «Не мы, а вот он», — и показали на лобастика. Семен, оценивающим взглядом, посмотрел на псину. Тому, видать, не понравилось, что его разглядывают чужие, и басисты рявкнул. «Серьезный пес», — проговорил Семен и пригласил прибывших пройти в комнату. «Скоро будем трапезовать», — сказал хозяин, закрывая дверь. Они оглядели жилище. Софья вначале высказала предположение, что не заманил он их и не хочет ли выдать ее врагам, но Василий успокоил. «Я думаю, он не из тех, кто предает. Но уж если ед случится, тебя они возьмут только через мой труп. Мы тебя не отдадим», — не то в шутку, не то всерьез заявила Алберда. Это успокоило Софью. Тя скорее всего, хозяин поселит в другое место», — предположила Алберда. — Я от вас при этом, — она посмотрела на Василия, — никуда не пойду. — А мы тебя и не отпустим, — успокаивая ее, — сказал Василий, за что получил улыбку девушки. Дверь отворилась внезапно. На пороге появилась женщина в черном платке, в кофте грубой вязки, в длинной до пола юбке. Лицо ее было приятное, как бывает у полных добрых людей. — Отведайте-ка! дорогие гости моего варева». И она повела их за собой. Войдя в едальню, которая была совмещена с поварней, она сама усадила их за небольшой дубовый стол. Василия и Софью рядом с божницей, а Алберда сбоку. Вошел хозяин, он задержал взгляд на Василия и Софье, потом, повернувшись к жене, сказал «Смотри, матушка, какая прекрасная пара». Подойдя к столу, легко постучал по нему кулаком. «Дети, любите друг друга, будьте друг другу верны. Пусть всегда у вас будут любовь да согласие. Сейчас ее эти польские псы по всему Киеву рыщут. Да ни в жизнь не найдут. Мы, русские, своих не выдаем, видит Бог». И он перекрестился.